Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Лев Николаевич Толстой. Толстой Лев Николаевич – граф, русский писатель. Годы жизни 1828-1910. Имя Льва Николаевича Толстого стоит в одном ряду с гениями русской литературы – Пушкиным, Гоголем, Достоевским. В современном мире – Толстого считают величайшим писателем из всех когда-либо живших на нашей планете. Род Толстых – один из самых знаменитых в России. Согласно преданиям, его основатель Индрис прибыл на Русь из Германии в XIV веке с трехтысячной дружиной. По другим сведениям, его настоящее имя – граф Анри де Монс, и происходил он из Фландрии. После неудачного крестового похода он отправился на службу в Россию. Его правнук получил прозвище «Толстой», что означало «большой, дородный, да сильный». Со временем толстые породнились с московской знатью и с самими царями. В XVII веке Андрей Толстой женился на Марии Милославской, двоюродной сестре первой жены царя Алексея Михайловича. Позднее, когда началась борьба за престол между царевной Софьей, возглавившей свою родню Милославских, и будущим Петром I, сын Андрея Толстого, стольник Петр Андреевич Толстой, стал на сторону своей своячницы Софьи. Он участвовал в разгроме царского дворца и настраивал стрельцов против Нарышкиных, из которых была мать Петра I. Когда София потерпела поражение, Петр Андреевич переметнулся из партии Милославских к сторонникам молодого царя Петра. Но, несмотря на его усердную службу и на воинские подвиги во время Азовского похода, царь холодно относился к Толстому, помня Стрелецкий бунт. Когда Петр I послал за границу молодых людей из знатных семейств для обучения наукам и военному делу, Толстой, чтобы отличиться перед царем, попросил отправить его вместе с ними, хотя ему в то время было уже 52 года. Он провел несколько лет в Италии, изучал в Венеции кораблестроение и математику, переводил на русский язык сочинения «Овидия» и Макиавелли. Вернувшись в Россию, Петр Андреевич брил бороду, носил европейскую одежду, устраивал в своем доме роскошные балы, на которых присутствовал сам царь. Стареющий вдовец он содержал молодую итальянку, о красоте которой говорил весь Петербург. Петр I назначил Толстого послом в Турцию. Когда началась русско-турецкая война, его заключили в Семибашенный замок. После возвращения из плена он стал одним из самых близких помощников царя. На гербе Толстого был изображен Семибашенный замок, в котором он мужественно перенес неволю. Гербовый щит поддерживали две борзые собаки, символ верного и быстрого успеха. Царь простил Толстому его прошлые отношения с Милославскими. Однажды на перу он снял с Толстого парик и, похлопав его по голому черепу, сказал «Головушка, головушка, если бы не была ты так умна, давно бы ты с телом была разлучена». Позднее Петр поручил Петру Андреевичу вернуть из-за границы своего сына царевича Алексея. Алексей знал, что его ожидает в России, но о Толстом не зря говорили, что он «может вывернуть изнанку на лицо, а лицо наизнанку». Пообещав любовнице царевича Алексея Ефросиньи выдать ее замуж за своего сына, Толстой сделал ее своей союзницей, и вместе они выманили царевича в Россию, где он и погиб на дыбе. а Толстого Петр I сделал главою тайной канцелярии. После этого Толстой стал самым влиятельным после Меншикова человеком при Петре I. Когда царь умер, оба они, опасаясь мести и Милославских, и Нарышкиных, возвели на трон Екатерину I и фактически вдвоем правили при ней страной. От Екатерины I Толстой и получил титул графа. Толстой и Меншиков пользовались при императрице неограниченной властью, но после смерти Екатерины I не сумели эту власть поделить. Меншиков хотел, чтобы престол наследовал внук Петра I, сын загубленного Толстым царевича Алексея, Петр II, которого всесильный царедворец собирался женить на своей дочери. Толстой продвигал к трону дочь Петра I и Екатерины I Елизавету. Победил в этой в придворной борьбе меньшиков. Толстого арестовали, бросили в Петропавловскую крепость, лишили графского титула и приговорили к смертной казни. Но потом помиловали и вместе со старшим сыном сослали в Соловецкий монастырь. Их посадили в ледяную яму во дворе Соловецкого монастыря, а потом перевели в тюремное помещение, из которого выпускали только в церковь и то в кандалах. Петр Андреевич Толстой так и умер, В Соловецком монастыре. После воцарения Елизаветы I его потомкам возвратили графский титул и имение. Один из его внуков, прадед будущего писателя Андрей Иванович Толстой, по прозвищу Большое Гнездо, пустил в свет огромное потомство, у него было 23 ребенка. Его дочери и сыновья тоже имели многочисленных наследников и наследниц. Толстые породнились с самыми знатными русскими фамилиями – Ртищевыми, Щетиниными, Голицыными, Лыковыми, Пушкиными, Чаодаевыми, Волконскими, Трубецкими, Адоевскими. Дед Льва Толстого Илья Андреевич взял жену из рода Горчаковых. Один из представителей этого рода уже во времена самого Льва Толстого 26 лет был министром иностранных дел и канцлером. Илья Андреевич Толстой был человеком широкой души. Он устраивал обеды, на которые собиралась пол Москвы, давал в долг всем, кто догадался у него занять, проигрывал в карты огромные деньги и в конце концов разорился. Чтобы поправить дела, он выхлопотал себе назначение губернатором в Казань, прослужил пять лет и умер. Его старший сын Николай Ильич и был отцом Льва Толстого. Николай Ильич Толстой обладал прирожденной элегантностью, знал иностранные языки, интересовался поэзией, музыкой, живописью. Он воевал во время Отечественной войны 1812 года. За отличие в боях получил орден Владимира, чин штабс-ротмистра и перевод в самый престижный кавалергардский полк. Но служба в этом придворном полку ему была непосредством. Он вышел в отставку, В чине подполковника. Николай Ильич увлекался игрой в карты и, проиграв очень крупную сумму денег, оказался на грани разорения. Ему пришлось занять должность воспитателя в школе для солдатских сирот. Чтобы поправить положение, он женился на некрасивой и немолодой, но богатой княжне Марии Волконской. Брак оказался счастливым, супруги, прожив вместе несколько лет, полюбили друг друга. У них родились четыре сына – Николай, Сергей, Дмитрий, Лев и дочь Мария. Род матери Льва Толстого был более знатным, чем род отца. Волконские вели свою родословную от основателей первого князя Древней Руси – Рюрика. Один из представителей этого рода – знаменитый князь Михаил Черниговский, замученный в Варде за отказ отречься от православной веры. Фамилия Волконских – пошла от князя Ивана Юрьевича Волконского, погибшего в битве на Куликовом поле. Его владения располагались вдоль реки Волокны в Калужских и Тульских краях. Дед Льва Толстого по матери Николай Сергеевич Волконский входил в свиту императрицы Екатерины II. Он поссорился с князем Потемкиным. Всесильный князь хотел выдать за него одну из своих племянниц, которая была его тайной любовницей. Николай Сергеевич Волконский женился на дочери князя Трубецкого. Впоследствии их родственники, один из Волконских и один из Трубецких, оказались во главе восстания декабристов. Учитывая их родовитость, их не казнили, а сослали в Сибирь. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».